Старая башня Движение на дороге усиливалось Навстречу, разбрасывая ногами разноцветные блики, неслись экипажи из города Это в монтировочной кончилась смена В небе завертелись маячки гравелетной трассы Тяжелые широкие грузовые гравелеты утюжили небо с неутомимой регулярностью секундной стрелки Из-за горизонта ярус за ярусом вздымался город, нависал над дорогой Скиталец уже миновал границу лесной зоны, окружающую монтировочную. Оглядываясь на госпожу Ника, Глор видел, как ее голова все глубже уходит в плечи. «Так-то, голубушка Ник, проявить благородство дело нехитрое. Но спрятать курга или хотя бы выпустить — вот задача во имя пути. К вечерней поверке они должны быть дома, нет времени доставить курга в леса подальше от монтировочной». Равным образом его нельзя укрывать в машине. Роботы, обслуживающие гараж, непременно заглянут в багажник. Глорд тоскливо посмотрел в чащу пригородного леса. «Густота, темень. Казалось бы, идеальное убежище для зверя, но пригородная зона прочесывается машинами охраны, и курга изловит еще до наступления темноты. А затем придет очередь господ-монтажников». «Они останутся на свободе ровно столько времени, сколько понадобится охране для допроса, каторжника, в расчетчике. А там не солжешь, даже если очень захочешь солгать. Там курк скажет все». Сообразив это, Глор схватился за дорожную карту, включил и поспешно погасил. «Безнадежно. Дорога к югу плюс возвращение. Нет, нет. Они опоздают не только на поверку, они они пропустят половину рабочего времени». «Выхода не было». Господа монтажники высшего класса сунули головы в ловушку, и она аккуратно захлопнулась. Глор окоченел от ужаса, как пойманная насекомое Севка остался один. Он был как всадник, лошадь которого пала посреди пути. «Ну, ты, поднимайся», — сказал Севка. «Нет», — сказал Глор. «Почему ты струсил? Гляди, какой лес! курк небольшой зверь, как собака средних размеров». «Разы его обнаружат в Чищобе?» Глор простонал, вездеходы охраны, снабженные инфракрасными искателями, обнаруживают живое по тепловым лучам. «Ох и жизнь! Неужели у вас нет местечка, куда бы не заглядывала охрана? Отвечай же!» Господин Глор проныл, ах и ах, она вездесуща. «Думай!» — сказал Севка. «Думай, трус! Вы тут просто не умеете думать! Что торчит вон там, слева?» Над лесом километрах в четырех от дороги блестело что-то непонятное. Синий титановый блеск. Неправильные очертания. Развалина. Старая башня. МПМ торопливо соображал гор. Очень старой постройки. В позапрошлом поколении, кажется, именно в позапрошлом, остановился генератор антигравитации, и башня наполовину рухнула. Опасное место. Лес завален титановыми листами и ячеями. «До сих пор планируют сверху, как лаби-лаби. Если титановый лист рухнет на машину ребром, колпак развалится, как гнилый орех. Опасное место, запретное место!» «Нашел!» — вскрикнул он и закрыл рот, потому что браслеты были включены. Он ткнул пальцем в колпак в башню. Лицо Ник медленно просветлело. «Запретное место. Правильно. Давай». Машина рванулась вперед. Этот поворот или следующий, соображал Глор. Запретное место, вот эта находка, клянусь шлемом и перчатками, тысячи мыслящих валяются в зарослях, когда падала башня, а не сыпались горохом. Почтенные мыслящие, не какие-нибудь каторжники. Поэтому конструкции не разбирают на лом, кто посмеет топтаться машинами по мыслящим. Проскочить бы, проскочить, а уж там... Скиталец юркнул за поворот и полным ходом потянул по заброшенной дороге. не бойся», — глазами сказал Глор, повернув голову. «Нам бы только прорваться. Понимаешь?» ник еще раз кивнула. Им стало весело от неожиданной простоты решения. Ведь не было никакого запрета на старые башни. Туда просто не полагалось ездить, как на земле не полагается устраивать танцульки на кладбищах. Охрана туда не совалась. Неписанный закон ограждал башню лучше, чем пять рядов колючей проволоки. Настало время сворачивать, впереди пост охраны. Скиталец прыгнул в чащу, присел и помчал, свеляя между деревьями. Глор задал автоматическому рулевому маршрут и оставил управление. На такой скорости нельзя было вести скитальца вручную. «А что если...» — спросила Ник, указывая на экран контроля. «Если, мол, окликнут...» «Проверяем машину перед путешествием на Туаринже», — отчетливо сказал Глор, чтобы слышала охрана. Снаружи трещало и всхлипывало... Неистово мелькали белые стволы. Балогов мотало в креслах. А как приходилось бедняге Кургу в багажнике. Экран контроля плясал в амортизаторах. По его рампе бежала цепь импульсов. Сигнал, что машина подключена к сети контроля, как обычно. Однако грозный сигнал «Стой!» Прибыть к посту охраны. Не зажигался. Значит, их не засекли Несколько прыжков через поросли молодых деревьев и шестенок очутился на открытом пространстве. Приехали. «Тормоза!» Глор отключил авторулевого и дал скитальцу команду внешней опасности. Машина начала следить за внешним миром. Если сверху падет кусок обшивки, скиталец отскочит в сторону, а если появится гравелед, укроется поглубже в чаще. «Пошли осмотримся, дружок», — сказал Глор машине и послал ее в обход башни. Под механическими ногами шуршал и сыпался бетон бывшей посадочной площадки. Когда-то здесь кончалась гравилетная линия. Теперь колодец гравигенератора был пуст, в глубине чернела грязная вода. Лаби-лаби отдыхали на бетоне и на листах обшивки, упавших сверху. Некоторые листы отнесло на большое расстояние от башни. Титан то и дело гремел под кабиной. А вот заброшенный каземат охраны. Турель стационарного лучемета нелепо торчала из бойницы. Видимо, ее начали вытаскивать и бросили, не пролезла. За турель цеплялось двумя корнями молодое дерево. «Никого», — шепнул Ник, — «давным-давно. Смотри, деревья». Деревья отвыкли от движущихся предметов и подбирали корни, когда машина пробегала мимо. «Да, никого», — сказал Глор и выключил браслет. «Покажи, как он там». Открылся внутренний люк багажника, и Курк высунул голову. Глаза его ожили, он косился на балогов и принюхивался. «Ай да, Курк!» Он пролаял «Выходить прикажете?» «Это где?» «Старая башня Эмпайм», — ответил Глор. «Слыхали?» Курк угрюмо зарычал. Сам же испугался и втянул голову в ящик. Опять высунулся. На морде только что не было написано «Ох, передумают, не выпустят!» «Пусть на вас покоится благодать пути, милые господа!» С альстивым подвыванием пожелал Курк и, не удержавшись, добавил ар «Ведите себя достойно рассердилось некое разумное существо. Как вы смеете унижаться?» «Приходится!» «Берю!» «Оставим этот разговор», сказал Глор. «Место вас устраивает?» «Пропитаюсь!» «Что вы собираетесь делать дальше?» «Придумается», пообещал Курк. В этот момент Неск, любимец пути, оценил обстановку и заверещал в кармане со жвачкой. Курк внимательно посмотрел на карман и отвернулся. Любимец орал и барахтался, как красная шапочка в волчьем брюхе. Ник сказал наклонившись к багажнику. «Вы держитесь поблизости. Отсюда не уходите, мы попытаемся добыть посредник». «Это зачем?» — спросил Курк. «Для нашей безопасности. Если вас поймают, нам не сдобровать». «Меня в мыслящий?» «По-моему, это единственный выход». «А, в мыслящий не желаю. Продержусь. Приезжайте. Меня зовут Нура». «Подумайте, Нура. Желаю вам плавного пути». Багажник открылся, Нура соскользнул на землю и прорычал. «Плавного пути, господа Чхаги!» За ним из багажника выпорхнуло облачко красной пыли, качнулись деревья, и курк исчез. «Почему он обозвал нас Чхагами?» — с легким смущением спросил Ник. «А у кого, как ни у Чхагов, есть посредники?» — и ухмыльнулся глор уже во любимце пути из кучи растерзанных палочек-жвачки. «У командоров?» «Наш ну, уж он дурак, не видит, что мы монтажники, а не командоры». «Он-то не дурак», — сказал Ник. «Посредник нужен тише», — сказал Глор, хотя браслеты были выключены. Он с преувеличенным вниманием занялся Неском. Ему не хотелось думать о посреднике. Эта мысль тянула за собой что-то скверное, мутное. Не поиски посредника, а то, что будет после. Они включили браслеты и примолкли. Скиталец выскочил на большую дорогу, в синие сумерки и синие звезды сигнальных фонарей на встречных машинах. Постепенно разгорались световые панели на обочинах. Приближалась ночь. Только город еще ловил последние лучи большого солнца. На позднем закате они делались фиолетовыми, и монтировочная ставила над горизонтом, как огромная перевернутая кисть лилового винограда. Или гроздь воздушных шаров. На двести тысяч штук. Каждый шарик был домом, квартирой. Даже с ближнего подъезда город представлялся игрушкой, прихочью веселого архитектора, детской забавой. В этом городе жили строители больших кораблей, металлурги, инженеры-физики, химики и монтажники, специалисты по ядерным двигателям, по антигравитации, сварки металлов и пластмасс, кибернетики сжижению газов. Центральный ствол города был монтировочный. Эллингом, в котором монтировались транспортные корабли. Сейчас в монтировочной висел полуторакилометровый корабль. Самый большой корабль для перевозки мыслящих, заложенный от начала пути. Дома. Они отпустили скитальцев в гараж. Неск, любимец пути, привычно прицепился к комбинезону Глора и повис, спрятав хоботок между свободными лапками. Втроем два болога и зверек —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 гудил офицер. «Вот бы из тебя жаркое!» «Малютка?» «Ласку он любит», — пробоватал Глор, рассматривая оружие. запомни на всякий случай. Ход спускового рычага пальцев шесть. Выстрел производится в самом конце хода, после наводки на дистанцию. Не меньше полсекунды от нажатия до выстрела. Охранник поправил каску и ацелютовал. «Проходите!» Движущийся пол повез монтажников в шаровую вестибюль номер... Двадцать три, юг, семь, семнадцать. Ко входу в их собственный дом. Они там жили, как две косточки. В виноградине. «Ох!» — фыркнул Глор, бросаясь на пол гостиной. О «Ох, ну и денек!» Ник молча улеглась поодаль. У них едва хватило сил снять перчатки. Через одну восемнадцатую суток, здешний час, начиналась смена в монтировочный. Надо было отдохнуть хоть немного. Любимец пути ползал по их неподвижным телам их ныкал намекал, что пора ужинать. Они лежали молча, не шевелясь. Странные сдвоенные мысли бродили в их головах. «Как же там мать?» — думал Севка. И в Глории эта мысль вызвала неожиданную тоску. Это была тоска, свойственная всем разумным существам. По ясности, простоте осязаемости. Глор знал, что Севка перед самым перемещением заглянул к Елене Васильевне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 «Совершенно взрослые люди обязаны являться домой за час до начала работы. Ни почем я не стал бы жить в таком гнусном обществе». «А куда ты делся?» — подумал он, поднимаясь. «Надо было заказывать ужин, прежде чем кухня поднимет тревогу». Он опоздал. Из стены послышался голос «Центральная кухня, господам монтажникам, 23-юг-7-17, помещение 9. «Угодно господам заказать ужин?»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 «Заезжа!» «Монтажники высшего и первого в монтировочную», — проговорил динамик. Начиналась смена. Монтировочная. Эллинг казался пустым. Это была величественная океанская пустота с редкими островками из металлических площадок и кабин, осветительных панелей и ячеек с мыслящими. Острова покачивались на невидимых волнах гравитора генератора нулевого тяготения. Высоко вверху, у крыши, монтировочный под колпаком носового обтекателя корабля висел блестящий корпус капитан-автомата, автоматического устройства, заменяющего пилота, штурмана и борт-инженеров. Он монтировался на восьмидесятом ярусе, с площадки 23, где стояли Ник и Глор. Он казался блестящей маленькой пробочкой, заткнувшей огромную бутыль. С получмой. Вплоть до пятнадцатого яруса в километровом трюме разместится главный груз корабля. Ячейки с мыслящими. У нижней границы трюма светилась другая яркая точка. Кабина второго диспетчера. Это важное лицо в снежно-белом комбинезоне восседало в круглой, прозрачной, ярко освещенной кабине. Как белый болотный паук Чарагу-Гагу в своем светящемся пузыре. За кабиной второго мигали крошечные светляки. Тысячи автоматов копошились, собирая ГГ, главный гравитор. Корпус гравитора был похож на улитку из синей пластмассы. Плоская его раковина имела 70 метров в диаметре и всего 10 в высоту. ГГ перекрывал почти все сечение монтировочной. Над ним, как штрихи голубого света, перекрещивались ажурные фермы. Первый пояс из сотни. На фермах будут смонтированы хранилища мыслящих. С площадки 23-го яруса Ник и Глор видели все это. Синий глинцевитый диск, улитки, тонкие штрихи ферм, пятна света, блуждающие на зеленой керамической броне корабля. Кое-где светились оранжевые точки, офицеры охраны стерегли ячейки мыслящих, уже установленные на место. Белые огоньки, летающие в трюме, лампы монтажников третьего и четвертого класса. Монтажники распоряжались установкой ферм и прокладывали линии связи расчетчика, невероятно сложную паутину проводов, соединяющую ячейки мыслящих. Ячеек будет полмиллиарда. Самый большой корабль пути монтировали Никоглор. Но теперь это сознание не веселило их сердца, как прежде. Семи таких кораблей достаточно, чтобы заселить Землю целиком, до последнего человека. Браслеты сжались и зажужжали на руках «Порасследовать дальше, на рабочие места». Одинаковым движением они присели, приветствуя корабль, одинаково повернулись и прыгнули в трубу сообщения «Вниз, под синюю улитку гг Они летели вперед головами, вытянув руки в толпе других монтажников. На стенке трубы мелькали цифры, счет ярусов. У пятнадцатого Глор перевернулся в воздухе, его понесло к стене, и хлоп, он выпрыгнул из трубы на площадку четырнадцатого яруса. Хлоп! Ник выпрыгнула следом. Плоское дно ГГ теперь нависло над головами. Оно было утыкано прожекторами. Здесь приходилось освещаться по старинке, не хватало места для осветительных панелей. И все прожекторы светили вниз. В их голубом сиянии, в клубящемся дыме сварки, перед людьми предстало сердце корабля. Тяговый бортовой реактор «ТБР». Машинище такой же ширины, как ГГ, но раз в 15 выше и раз в 100 сложнее. Ещё бы. Гравитор запускается только при взлёте и посадке раза 4 за всю жизнь корабля. ттбр должен действовать непрерывно. От него энергия подаётся ходовым двигателям и тому же ГГ, и расчётчику, и капитану-автомату, всему кораблю. Тяговый реактор рассчитан на годы, столетия, тысячелетия работы». От планеты в начале пути до планеты в конце пути и дальше, если понадобится. Ибо путь не кончается никогда. Вот почему сборкой большого тягового реактора занимались только монтажники высшего класса. Едва Глор вступил на площадку, как его браслет снова сжал запястье. Запищал голос дежурного переводчика, помощника первого диспетчера. — Плавного пути, — сказал Глор. — Меня вызывает первый. — Плавного? Рукой в толстой лапчатой рабочей перчатке Ник ухватилась за трос и скользнула по нему к автомату сгорания ТБР. Аглор прыгнул в трубу и полетел еще дальше, вниз, к нулевому ярусу, под землю. Снова замелькали номера. Девятый. Кончился ТБР. Вплоть до четвертого яруса монтируются баки под сжиженные газы. Гелий, водород, кислород. Четвертый и ниже. Ходовые двигатели. Первый. Посадочные опоры. Нижняя точка корабля. Конец. От нулевого яруса глубоко под землю уходил гравитор монтировочный. В его поле висели конструкции будущего корабля и сама башня города. «Отключись, поле на секунду, и вся махина рухнет», — подумал Глор. «Как старая башня». Эта неожиданная мысль поразила его. Он как раз спустился в нулевой ярус. Глор остановился, ухватившись за край грузового туннеля, и заглянул вниз. Днищем башни служил стометровый диск из упругого, так называемого «космического стекла». Сквозь его толщину можно было рассмотреть мембрану гравитора — отполированный до невыносимой яркости лист благородной бронзы. Поверхность стеклянного днища была мутная, исцарапанная, почти матовая. Все же стекло пропускало достаточно света к мембране. Казалось, она вибрирует под стеклом — По ней бродили и сплывались отраженные огни Временами они начинали кружиться Потом расходились, создавая таинственные узоры Но Глор хорошо знал, что световая игра Происходит от движения огней в нулевом ярусе Что вибрацию бронзового излучателя Также невозможно заметить глазом Как невозможно проникнуть в подземелье Гравитора Подземелье выдержит взрыв водородной бомбы В него нельзя пробраться Единственное узкое отверстие оберегается нарядом охраны и беспощадным сторожевым автоматом. Глор вздохнул, поднес к уху браслет и убедился, что время истекает. По уставу он обязан явиться к первому в течение 1-18 часа после вызова. Он поддернул от ворота перчаток, поправил каску и нырнул к центру яруса, в кабине первого диспетчера. Здесь было тесно, шумно, суетливо. Грузовые туннели изрыгали контейнеры с оборудованием, с нуля снабжалась вся кормовая часть строительства. Воздух был пропитан страхом. Здесь лютовал сам первый диспетчер. Он командовал 18 своими заместителями, а те 162-мя заместителями заместителей и таким же количеством помощников-заместителей. Глор был помощником заместителя первого диспетчера и до сегодняшнего дня очень гордился этим званием. Он подозревал, что его предыдущее тело имело звание заместителя. С чего бы иначе его, молодого монтажника, выдвинули на такую ответственную должность? Кроме почета, должность давала 108 очередей в год. Вместе с нормальным заработком монтажника высшего класса, 81 очередь, это составляло кругленькую сумму. Пробираясь в сутолоке автоматов, контейнеров с оборудованием связок, труб, кабельных катушек, растяжек, транспортных тросов, баллонов, упаковок с пластмассой, Глор не испытывал обычного страха перед первым. Только сегодня утром они с Ник мечтали о том, что им дадут должность заместителя заместителя первого диспетчера. Предположим, после ходовых испытаний корабля. Как странно, что все это кончилось». Днем перед вечерним ветром это кончилось. Он потряс головой. Ха, смешно. Ха. Не днем, а ночью на земле у клумбы анютиных глазок. Он ощутил вкус малины на своих роговых челюстях и сплюнул. Вкус показался отвратительным. А в голове началась странная путаница. Он вдруг вспомнил Курга-Нурру и увидел его прожженный бок и стенку дыхательного мешка, шевелящуюся в ране. Глор остановился. Послушал браслет. Нет, его никто не окликал. Было ощущение, словно его позвали. Странно. Злющая морда Нуры почудилась ему на плоскости контейнера, выползающего из транспортного туннеля. На фоне надписи «Транспортировать в сопровождении Балуга». Глор привычно рассердился, контейнер пустили без сопровождения, непорядок. Он гаркнул в браслета и транспортное, ему ответили не по браслету. Знакомый голос проговорил из воздуха: "Я просил вас отдыхать трое местных суток, пока ничего не предпринимаете. Вы устали". Голос учителя прервался. "Да мы не очень устали", горячо сказал Севка, при этом его тело стояло неприлично выкатив глаза и молчало. Браслет нетерпеливо дернулся и прокричал голосом дежурного. «Господин Глор, оставьте транспортную, господину первому диспетчеру!» И легкий, как жужжание сонной пчелы, пролетел голос. «Мальчик, будь осторожен». «Господин первый диспетчер». Прискользнув под гроздью ящиков, он сделал горку и ухватился за кабину первого. Приложил браслет к двери, вошел и поклонился, держась за поручень. Первый диспетчер висел у своего пульта. В ответ на поклон монтажника соизволил подогнуть колени. «Монтаж идет по графику?» Не глядя на Глора, спросил он. «Опережаю», — ответил монтажник. Первый любил, чтобы ему отвечали кратко и по существу вопроса. «Подойди сюда, монтажник». Глор подплыл вплотную к пульту, диспетчер досадливо покосился на него. «Разве приказывал я опережать график?» «Смотри». Глор почтительно наклонился и взглянул на пульт. Там на огромном экране светилось объемное изображение корабля, в таком виде, в каком он сейчас. Все детали, вплоть до самой малой, были окрашены в разные цвета. Больше всего голубых, смонтированных точно в срок, несколько узлов сияли красным. Опережение графика. Среди них Глор увидел и свой узел, седьмой питатель ТБР и узелник, автомат сгорания. Они почти сплошь были красными. а зеленым окрашивались детали, которые по графику должны были уже стоять, а их еще не было. о их слишком много. В некоторых местах зеленые трубочки светились пачками. Нехватка труб такого-то размера, — определил он и пощелкал челюстями, изображая огорчение. «Ай, за что?» Господин первый диспетчер укусил его в плечо. Через ткань укус почти не чувствовался, но было очень обидно. «За что, господин диспетчер?» «Сколько труп всадило вне графика Тина Болотная?» — грозно проревел диспетчер. «Я тебе покажу самодеятельность». «Штук двадцать семь, господин диспетчер?» «Только...» Первый заметно смягчился. Укусив кого-нибудь, он становился добрее. «Двадцать семь, еще ничего», — милостиво проговорил он. «Да-да, я вижу. Именно двадцать семь. Ничего, ничего. Мы не получили контейнер с трубами. Космический цех подводит». Так-так. Клор стоял, преданно вылупив глаза, совсем как прежде. Однако мысли его были не прежние. Он думал, хитрый паук. Лучше меня знает, сколько я поставил трубочек такого-то размера. А что же он копает? Диспетчер. Так-так, ну хорошо. Я доволен тобой. В конце концов, ты еще молод. Кстати, вы с госпожей Ник сегодня навещали своих мыслящих? — Вы правы, как всегда, господин диспетчер. — Благополучно ли они? — Благодарю вас, господин диспетчер. — Блескали их очередь? — К сожалению, нет, господин диспетчер. — Где вы побывали еще, кроме башни? Вопрос был задан так же небрежно, как и предыдущие. Монтажник ответил на него расторопно и почтительно, как и полагалось. — В сущности, больше нигде, господин Ди... — Что значит «в сущности»? — Мы проверяли новую машину и сделали крюк по лесу. — Зачем проверяли? — На какой предмет? — На предмет путешествия в Тауринже, — ответил Глор, не прибавив господин диспетчер. Ну, — Мол, не интересуйся тем, что тебя не касается. Куда я езжу, вам еще полагается знать первый диспетчер. А зачем я езжу, не ваше дело. В конце концов, я тоже принадлежу к высшей касте. Ну, — Ну-ну, помиримся, — проговорил первый. Ты молод, твоему возрасту свойственны необдуманные поступки. Мой долг — предостеречь тебя вовремя, Глор. Тем более, что сегодня ожидается его предусмотрительность, командир пути. Я одобряю туризм, однако ты ездил в запретную зону, и это нехорошо. Глор невероятно изумился. Во имя пути, об этом я позабыл. Позабыл. Эх, молодость. Ну, ступай. Смотри, чтобы к обходу его предусмотрительности питатель был в порядке. Слушаюсь, экспертин диспетчера, атерпортовал монтажник. Выйдя из кабины, он едва не врезался в контейнер со злополучными трубами, шепотом вырыгался и дал себе слово три дня никуда не лезть и остерегаться всех возможных неприятностей.